Ну, поехали. Фирменный шов. Письмо отцу. Впервые эта история была опубликована в 2010 году в журнале Сноб. Эта версия исправлена и отредактирована. Ты сидишь передо мной у своего старинного немецкой работы бюро с секретными ящичками. Пишешь. 45-летний, стройный, с ног сшибательный. А я, малявка, тебя спрашиваю. Пап, а как бы ты хотел умереть? А ты отвечаешь, не отрываясь от бумаг. Быстро, не больно. В серебряном бару. Ты любил туда уезжать на выходные в Дом творчества Большого театра. Плавал там на байдарке, гулял с друзьями. Ты любил большой. Наверное, потому что пел там мальчиком в хоре. «Любил театр, консерваторию, знал актеров, музыкантов и со многими дружил. Прошло лет 30 с лишним. Я уже моталась по миру, делала проекты в Москве, а ты вдруг звонишь мне из-за и говоришь, «Детка, завтра в Большом театре играет Володя Крайнев. Рахманинов, Шопен, красота. Давай не откладывай быстренько сгоняй на улицу Герцена. Зайди к Захарову». Это Владимир Захаров, тогда всемогущий... Э директор Большого зала консерватории, у него для нас оставлен два билета. Мы уже давно не, не выбирались никуда вместе. Ура, папуль! Я съездил на Герцена, забрал билеты. Они у меня потом долго лежали в сумочке. Ты умер на следующий день. Быстро, не больно, в Серебряном бару. Ровно через 10 лет после мамы. День в день. Давным-давно, когда ты водил меня маленькую в консерваторию, мы слушали Шопена. Не помню имени пианиста, да и неважно. Он мне тогда ужасно не понравился. Монотонно и скучно бил по клавишам. В антракте я начала нудить. Пап, может, домой, а? А ты мне такой. Деточка, просто он играет Шопена, как пионерский марш. Значит, он еще не налюбился, не настрадался. Я хотела стать врачом-хирургом, как ты и мама. Ты... Самый молодой член-корреспондент Академии медицинских наук, знаменитый на весь Советский Союз детский хирург Станислав Долецкий, «Золотые руки», «Тысячи спасенных детей», «Толпы навсегда благодарных родителей», автор десятка книг, «Первый русский хирург», член английской Королевской Академии детских хирургов. «Одно твое прикосновение успокаивало капризных, хороших детей». Недавно осматривший меня врач сказал, «Хм, какой у вас необычный и элегантный шов. Был аппендицит. За границей делали?» А я ему, «Да нет, это мне папа сам сделал». Он так шепотом, «Этого не может быть. Своих не оперируют». Когда меня привезли в твою Русаковскую клинику, ныне Свято-Владимирская, сбежались все, открыв рты, Свою будет резать. Родную. А потом приехала мама. Ты ее не пустил в операционную. Но как только заклеил свой фирменный шов пластырем, выдохнул. Ну, теперь пускайте. Ох, я помню, досталась тебя от мамы. Конечно, сейчас бикини носит уже пониже, пополь. Так что иногда твой шов виден. Но, по-моему, это даже сексуально. Так вот. Хотел я стать врачом. Плюнул на свои последние летние школьные каникулы. Устроилась нянечкой в отделение, которое ты возглавлял. С твоего, кстати, разрешения. Мыла операционные палаты, полы, койки. Ухаживала за больными. Посидеть на твоем приеме было сплошное удовольствие. Мамаши таяли в твоем присутствии на глазах, как сахарный песок в горячем чае. А дети вообще забывали, что дядька в белом халате и мучитель. Смеялись беззубыми ртами и сами показывали тебе, где болит. Ну, я и решила самоволкой пойти посмотреть, как ты оперируешь. Ты иногда устраивал такие показательные операции для аспирантов, которые приезжали из разных медвузов страны. Оперировал ты мальчика, за которым я в палате ухаживала. Мне, конечно, хотелось знать, как у него все пройдет. Кажется, там была небольшая опухоль рядом с легким. Ты начал оперировать, подробно комментируя каждый свой шаг. Итак, проходим сюда, разрез сделаем вот именно здесь, а потом на цепочкам идем ниже, в брюшину. Видите, в каждом движении легкость, изящество, безукоризненная точность, полная концентрация и никакого ощущения тяжести, страха напряжение. Сейчас я вот тут специально делаю небольшой разрез. Все-таки он совсем еще молодой мальчик. Ну, не будем его распахивать. А подберемся к опухоли слева. Ни одного лишнего слова. Все только по делу. Хотя на всех были марлевые маски, я знаю. Аспиранты и врачи слушали и смотрели, открыв рты. В какой-то момент ты поднял глаза, и наши взгляды встретились. Резко переключив интонацию с бархатной лекторской на командную, ты сказал... Будьте любезны, покиньте операционную. Все поворачиваются в мою сторону. Я тоже поворачиваюсь, не подозревая, что эти слова адресованы мне. Видя это, ты добавляешь. Алена, я обращаюсь к вам. Вот эти Алена и к вам были как скальпелем без наркоза. На ватных ногах выхожу из операционной. Голова пухнет. Ты же сам пустил меня к себе в отделение. Я здесь с 7 утра выполняю самую грязную работу. Я же собралась стать хирургом. Но почему же я не могу посмотреть, как ты оперируешь? Через час меня находят в отделении. Станислав Яковлевич вызывает вас к себе. Все тот же тихий голос. Я разрешал тебе присутствовать на операции? Пап, ну мы же... Я же еще раз задаю тебе вопрос. Ну, пап запомни раз и навсегда. Никогда без моего разрешения не смей переступать в порог операционной. Это не обсуждается. До свидания. А вечером вы с мамой на меня налетели. Ты что, какая еще хирургия? Есть прекрасная офтальмология, косметология. Вы мне долбили весь вечер, что это не женская профессия. А с моими эмоциями и нервами я совсем не подхожу для хирургии. Лишь однажды ты обмолвился, что профессия врача – это ответственность, равной которой нет. Каждый день ты сталкиваешься с ситуациями, где от твоей компетенции зависит человеческая жизнь. И есть только два варианта развития сюжета. Или ты будешь до конца дней разбираться со своей виной и собственной совестью. Или превратишься в законченного циника. А я не хочу, деточка, чтобы ты превращалась в циника. Потом мы ругались. Потом мы мирились. Потом, как это было принято в нашей семье, собрали семейный совет, куда входили ближайшие друзья. Юра Никулин, Витя Манюков, Боря Пойровский, Эдик Родинский, Володя Высоцкий, Саша Мета... И на повестку дня был вынесен единственный вопрос. У нас проблема. Алена хочет идти в медицинский на хирурга. Мы с Кирочкой категорически против. И тут дядя Юр Николин говорит, вы что, дорогие, ну что вы ворочите себе голову? Она же чистый гуманитарий, вы что, не видите? И я пошла в МГУ. На филологический. За что бесконечно Вам всем благодарна. Я редко тебя о чем-то просила. А клянчить подарки было гарантией того, что их не получишь никогда. Попрошайничество ты не выносил на дух. Но тут ты поехал в Лондон и привез мне роликовые коньки. Мою мечту. Дело было в сентябре. И ты их прятал у себя в шкафу до самого моего дня рождения, 10 января. А мне так хотелось в Лужниках на них поездить с мальчишками по хорошей осенней погоде. Я же все равно их сразу нашла. И четыре месяца исходила слюной. Ну зачем их было ныкать-то, пап? Воспитывал ты меня, конечно, в спартанском стиле. Со всех сторон я только и слышала, как Стасик обожает свою дочь, а дома дело обстояло сурово. Андрюша, мой старший брат, положительный, отличник, послушный, молчаливый мамин сын. А со мной все время что-то приключалось. То есть, например, в сбежало, то три школьных дневника обнаружилось. Один для папы, другой для мамы, третий для реальности, которую нельзя было никому показывать. То мальчики всякие звонят по сто раз в день. В общем, проблемный ребенок. Я понимаю, со мной, наверное, было нелегко. Но моя любимая история про твои педагогические, извини, усилия – про скрепки. Ты послал меня в канцелярский магазин купить скрепки. В канцелярский, ты в канцелярский. Тем более, по дороге я успеваю заскочить в телефон-автомат и позвонить своему мальчику для личного разговора. Потом сломя голову в магазин и домой. Одна нога здесь, другая там. Довольная вручая тебе коробку, ты разворачиваешь бумагу и замираешь. Алена, что это? Как? Что, папа? Кнопки? Я же просил скрепки. Я влипла. Дальше следовала тирада, которая должна была обратить меня в прах. Тот факт, что ты не в состоянии запомнить поручение отца, свидетельствует только об одном. Ты катишься по наклонной плоскости. <свы> Кроме наклонной плоскости... Мне предназначались еще два пожизненных приговора. Все это звенья одной цепи. И ты абсолютно потеряла фактор времени. Как бы мне снова хотелось потерять этот фактор. Знаешь, ты задал планку, на которую мы все, Долецкие, равняемся до сих пор. И не на твою хирургическую славу, профессорство и членство, а на остальное. Прямая спина, кайф от того, что делаешь. Внутренний стержень, порядочность, врожденный стиль и любовь ко всему изящному. Все, что стало у нас фамильным, родовым. Кстати, я так и не сменила, папочка, свою, в смысле, твою фамилию. Хотя возможности были и не раз. С фамилией-то ведь как вышло? мама звали Кира Владимировна Даниэльбек. И ее дедушка, князь Даниэльбек Перумян, герой армянского народа, возглавлял войско во время войны с турками. А в Армении его чтут до сих пор. А в Сардарападе висит его огромный портрет. И савлився в драгоценных каменях. Мне очень нравилась мамина фамилия. И особенно ее подпись. Такая плотная Даниэль. И выскакивающий элегантным зигзагом Бек. В общем, мне исполнилось 16 лет. И мы с мамой пошли оформлять паспорт. Как всегда, все самое важное с мамой. Мамой, похожей на Грету Гарба. Умной, как Мария Кюри. И застенчивый, как я даже не знаю кто. Паспортистка, забитая скучной работой, устала спрашивает: Так, девушка, эй, какую берете фамилию? Матери, отца, эй? Я беру мамину фамилию. Даниэль Бек. Ага. А как она у нас тут пишется-то? Берет очки. В одно слово, в два... Тут мама ошарашена. «Алена, что ты делаешь?» «Ни в коем случае. В этой фамилии все делают минимум по четыре ошибки. Вместо «э» пишут «е». Черточку забывают. «Б» пишут с маленькой. «Умоляю, зачем тебе это надо?» «Нет, даже не думай. Извините, пожалуйста. Еще не хватало тебе мучиться всю жизнь, как мне». Паспортистка, накаляясь и теряя терпение, слушает наше препирательство у ее окошка. И тут мама предъявляет последний коронный аргумент. «И вообще». Ты подумала, что мы скажем папе? Да, решение было принято. И вместе с твоей фамилией мне достался наследство. Твой низкий болевой порог. Все женщины своими ногами уходят из врачебных кабинетов. А я чуть что падаю в обморок. А потом меня долго откачивают. А ведь кто поверит, что я такая чувствительная? И этот же болевой порог у меня в душе. От чужой непорядочности... Подлости, толстокожести, Лицемерия и вранья. Хотя, пап, я не жалуюсь. Энергии хватает, Замыслов и планов навалом, Жизнь интересная и невероятна. Вот только все никак не брошу курить. Помнишь, как ты меня учил курить в 15 лет? Мама курила. Курила шикарно, Как все, что она делала. Без позы, без лишнего жеста, ни лишних слов. Все так значительно и красиво. Профиль, взгляд... Рука с дымящейся папиросой Беломор-канал. Конечно, мне хотелось подражать ей во всем, и я закурила. Ты ничего не замечал. Но однажды ты призвал меня к себе в кабинет и сказал, «Деточка, у нашей мамы, лучшей мамочки на свете, есть одна плохая черта. Она курит. И я очень не хочу чтобы ты эту привычку у нее переняла. И вот какое я принял решение. Сейчас я возьму мамочкины папиросы, и мы вместе с тобой просто попробуем. И ты поймешь, какая это гадость. И на всю жизнь мы эту тему закроем. Тогда ты закурил первую. Ужасно смешно. Как это делают некурящие люди. Неправильно зажег... Тут же гаснущие спички Обжегся пламенем Наконец папироса задымилась Ты затянулся для правильности примера И начал страшно кашлять Аж до слез Боже, папочка, зачем? Нет, ты должна попробовать Я сдаюсь Затягиваюсь, выдыхаю дым Конечно, без кашля и слез А главное, совершенно легально Ты с удивлением Ну как? Да, папа, противно. Я все поняла. Это действительно очень плохая привычка. И на этом мы закрыли тему на ближайшие лет десять. К моим возлюбленным и мужьям, будем честны, ты не испытывал особенной приязни. На первый брак сочетания ты вовсе не собирался идти, пока тебя не устыдили Никулины. Так исторически сложилось, что почти все мои мужья были евреями. Каждый раз ты говорил Деточка, у тебя какая-то тяжелая форма юдофилии. <свят> На это я тебе неизменно напоминала Что настоящая фамилия моего дедушки Твоего папы Была Феникштейн Он был немец Слышал я один и тот же ответ угу, Ну да, конечно Сейчас Когда происходили неизбежные церемонии Знакомства с своими поклонниками <кх> Ты был напряжен и рассеян и снисходителен Ты все считал меня своей маленькой деточкой, которая в очередной раз шалит и за которую ты несешь ответственность. Я знаю, отбываю и сильных отцов. Но в какой-то момент эта твоя ответственность меня стала давить. Я пошла на разговор один на один. Папа, я давно уехала из вашего дома и живу своей жизнью в своей квартире на свои деньги, которые сама зарабатываю с человеком, которого я люблю. Пойми это и я не обижайся. Ну, так больше нельзя. Там, правда, и покруче были выражения, конечно, но, поверь, я тогда старалась выбирать слова, чтобы не ранить тебя слишком тяжело. Мы же оба не выносим боли. Ты молча выслушал, и не захотел больше выяснять отношения и говорил что-то в свое оправдание. Все было и так понятно. То Алены, которая была твоей деточкой, больше не существовала. Перед тобой сидела 25-летняя женщина со своей личной жизнью и со своим характером и просила об одном отпустить ее. К этому времени, невзирая на написание кандидатской диссертации и перевода английской литературы, у меня неожиданно проснулся кулинарный талант, которым наша обожаемая мама не была наделена совсем. Ты был очень рад моему дару. И взял за привычку, появлялся у меня дома как снег на голову. Конечно, как человек безупречно воспитанный, ты предварительно звонил. Детолечка, у меня есть немного времени перед ученым советом. Что у тебя сегодня на обед? По полю рулет из говядины. А супчик: куриный бульон с бородинскими тостами. Прекрасно, буду через полчаса. В этот день я только-только прибежала со своей лекции. Дай, думаю, выкурю сигаретку до твоего прихода. Ты же даже и не предполагал по-прежнему, что я курю. Я скрывала от тебя это много лет. И тут раздался звонок в дверь. Я подумала, что для тебя это рано, что это, наверное, курьер. там принес что-то, открываю дверь. А это ты стоишь с огромным ящиком мандаринов от благодарных пациентов из Грузии. Судорожно бросая сигарету куда-то вглубь квартиры, даже не думая, что загорится ковер или вспыхнет библиотека. Но ты все заметил. И сухо так. Добрый день. А потом без паузы. Всего доброго. Шваркнул дверью перед моим носом и с этими же мандаринами гордо удалился. Хоть бы бросил мандарины мне под ноги, что ли, нет? Нет. Так с ними и ушел. Очень в твоем стиле. Ты часто ездил на конгрессы и симпозиумы в разные столицы мира. И, похоже, тебе хватало этих трех, пяти, семи командировочных дней. Через неделю после возвращения ты уже натягивал на штатив экран, заряжал проектор и начиналось слайд-шоу, на которое собирались все друзья. И эти твои рассказы. Где был? Что видел? С кем встречался? Что ели? И вообще, как все было? Мы, конечно, спрашивали про заграничную медицину. А какие у них операционные? А персонал? А аппаратура? Эти вопросы повергали тебя в уныние, повисали неловкие паузы. «Знаете, родные, ты говорил, мы здесь живем в первобытно-общинном строе. При этом ты страдал не за себя. Тебе просто было больно и стыдно за всю советскую систему здравоохранения, за науку. И тут же ты добавлял, но когда включаются наши руки, они умалкают». имея в виду, конечно, не только руки, но и мозги. Потому что хирургия – это не только искусство кройки и шитья. Но стратегия и тактика, знания и умения просчитать многое наперед. И если у нас дома угощали твоими слайд-шоу, то Никулины возвращались с кастролей и устраивали огромные вкуснейшие столы, ставили привезенную музыку, весь этот первый Jesus Christ Superstar и The Beatles White Album на наушниках. Помнишь вечер после их турне по Австралии? И мои первые Джинсы Левайс. Заботливо подобранные для меня тети Таня Никулиной И длинные хиповые юбки И уморительные рассказы И хохот такой, что до слез И кто-то не выдерживал И сползал со стула на пол И во всем этом Не было ни капли зависти или страдания Не было никакого ощущения Изолированности или провинциальности Хотя по западным стандартам Мы жили, наверное, довольно скромно А тебя-то за границей вообще принимали за своего. Сам рассказывал, как ты в Германии шел по очередной Фридрихштрассе, насвистывал что-то из Сиренады Солнечной долины, и какой-то немец оглянулся и с непередаваемым отвращением почти выплюнул тебе в лицо «Американер». Как и многие дети, в поисках чего-то запретного я шарила по родительским шкафам. Один раз я нащупала в платяном шкафу книги Это были самыздатовские копии Авторханова и Слаженицына. Э, бессонные ночи и полный шок. И однажды, в присутствии твоих гостей, я попыталась вставить слово в разговор про академика Сахарова. Вечером ты вызвал меня в кабинет. Алена, все, о чем мы говорим в стенах этого дома, я прошу тебя здесь же и оставлять. Если ты не хочешь повторить судьбу бабушки, если ты не хочешь повторить судьбу деда. Тебе надо научиться молчать. Что это было? Страх? Не знаю. Мы ведь никогда не обсуждали даже возможность уехать из страны. Так вопрос не стоял у нас в семье. И только сейчас я начинаю понимать. Ты просто очень любил свою родину. Именно так, с прописной буквы. Как полагалось раньше писать в школьных тетрадках, в линеечку. Может быть именно поэтому ты пришел на защиту моей кандидатской и хвалил мои университетские спектакли в английском театре. Понял, почему я в один прекрасный день ушла из МГУ и не стал меня за это пилить. Потом поддержал мои экстравагантные профессиональные ходы от руководящих постов в Алмазной корпорации до продюсирования рискованных сюжетов для BBC. Жаль, пап, ты не увидел, как я обклеила весь московский метрополитен. Цитатами из русской английской поэзии. Жалко не застал моих выставок и книг про архитектуру и искусство. Не поездил со мной на модные показы в Милан-Париж. Не увидел, как теперь придумывают и создают стиль, который у тебя, впрочем, был врожденным. Смотрю на вашу с мамой фотографию начала 60-х. Как вы садитесь в поезд и уезжаете в Ленинград. Этой фотографией... Я посвятила свое первое слово редактора первого номера русского Волга. Вы впрямь там были такие, как будто сошли с отпечатка знаменитого фотографа моды Питера Линберга. Ты в широких светло-серых брюках с высокой талией и в рубашке в тонкую полоску, а мама в легком, чуть приталенном шифоновом платье на подножке поезда. Даже слышен последний гудок перед отправлением. Недавно я пересела на другой поезд, пап, и взялась писать сценарий второй половины жизни. И как бы ты меня ни ругал за потерю фактора времени, я все чаще понимаю, как в сущности мы похожи. День также расписан по минутам, телефон также разрывается, меня также обвиняют в эгоизме и самовлюбленности, хотя я безоглядно обожаю своих друзей и твоих внуков. Когда я в Москве, мы собираемся толпой у меня на даче, И, как теперь принято говорить, зажигаем по полной. Тебя, наверное, порадуют, что многие помнят тебя и передают тебе привет. А есть и такие, кто, узнав, что я твоя дочь, с почтением кланяются. Тут одна симпатичная девчонка, журналист, меня спросила, «Алена, а как бы вы хотели умереть?» Я вспомнила твой давний ответ и процитировала его, выдав за свой. А про себя подумала, «Хм, отлично». Значит, у меня в запасе еще 30 лет. Я скучаю по тебе. Я еще тебя обниму. Все время мне Каждый Да, думаю, да, да, да, да, да, да, Давайте сделаем стоп. Нет, не делаем. Делаем стоп. Я просто в смысле...